Армия Паулюса, уже в течение полутора месяцев находившаяся в окружении, была ликвидирована только за три недели. Объективной причиной этого может быть усталость войск Донского фронта, субъективной, желание командования избежать лишних потерь. Первое утверждение может быть проиллюстрировано на простом примере. 293-я стрелковая дивизия вступила в бой почти в штатной численности. На 24 октября 1942 года в дивизии на лицо было 10 420 человек. После тяжелых боев ее численность к 20 декабря просела до 3797 человек. Не в лучшем состоянии к моменту начала операции «Кольцо» была армия Паулюса. Шестой армии удавалось перебрасывать в среднем сутки лишь следующее количество грузов. С 25 по 29 ноября 53,8 тонны с 1 по 11 декабря. 97,3 тонны С 13 по 21 декабря 137,7 тонны С 23 декабря по 11 января 105,45 тонны С 12 по 16 января 60 тонн С 17 по 21 января 79 тонн, с 22 по 23 января 45 тонн, с 24 января по 2 февраля 77,9 тонны. Всего за 70 дней снабжения по воздуху 6-я армия получала в среднем 94,16 тонны грузов в день. Это было намного ниже даже минимальных потребностей в боеприпасах и продовольствии. С началом операции «Кольцо» ситуация со снабжением 6-й армии неуклонно ухудшалась. Уже 14 января был оставлен главный аэродром 6-й армии «Питомник». 21 января был оставлен и «Гумрак». С 22 января лишь немного самолетов могло садиться на небольшую площадку у Сталинградского, в 8 километрах восточнее Гумрака, и то только днем. С 26 января посадка самолетов в районе окружения 6 армии стала невозможной. Войскам Паулюса стали сбрасывать контейнеры с бомбардировщиков. Воздушный мост... По снабжению армии Паулюса стал последней крупной операцией транспортной авиации Люфтваффе. Между 24 ноября и 31 января 1943 года было потеряно не меньше 490 самолетов, включая 266 Ю-52 и более 165 х 111 задействованных на снабжении 6-й армии, восстановить свои силы, транспортной авиации Германии больше не удалось. Время, когда транспортная авиация сводила на нет все усилия советских войск по окружению больших и малых группировок немецких войск, безвозвратно ушло в прошлое. Слабость обоих противников обусловила Вялое развитие операции в целом. В плане контрнаступления под Сталинградом было предусмотрено в ходе окружения расчленить группировку противника только на две части. Для этого планировался удар правофланговых соединений 24-й армии Донского фронта вдоль левого берега Дона в направлении Вертячий, Песковатка, с целью отсечения войск противника, действовавших в малой Дона, от основных его сил в районе Сталинграда. На первом этапе контрнаступления такого расчленения осуществить не удалось. Все это явилось результатом того, что армии левого крыла Донского и правого крыла Сталинградского фронтов в первые дни операции не имели достаточных сил и средств, чтобы расчленить окружаемого противника. Им пришлось ограничиться лишь сковыванием большого количества дивизий противника, которые противостояли этим армиям. Попытки советских войск ликвидировать окруженного противника в конце ноября постепенным сжатием его группировки успеха не имели. Противник, располагавший большой территорией, сумел произвести маневр и укрепиться. При планировании этой начатой в январе операции штаб Донского фронта допустил просчеты в оценке сил окруженного противника, что вызвало некоторые недочеты в распределении сил и средств по направлениям. К недостаткам планирования относятся также Неудачный выбор направления удара 66-й армии с целью отсечения и уничтожения во взаимодействии с войсками 62-й армии группировки врага, обороняющейся севернее Сталинграда. Войска 66-й армии встретили упорно оборонявшегося противника, имевшего сильно укрепленную оборону. Это была та самая оборона, в которую упирался Сталинградский, а затем Донской фронт в сентябре и октябре 1942 года, пытаясь пробиться к Сталинграду с севера. Прошедшие горнило Сталинграда армии стали элитой Красной армии. Помимо боевого опыта, у них было то, чего не доставало многим другим. Они успели поверить в свои силы, почувствовать вкус победы, и увидеть своими глазами одну из самых больших катастроф Вермахта. По итогам Сталинградской битвы, участвовавшие в ней армии в апреле 1943 года, получили звание гвардейских. 21-я армия Чистякова и М. стала 8-й гвардейской. 24-я армия Галанина и В. 4-й гвардейской. 62-я армия Чуйкова В.И., 8-й гвардейской, 64-я армия Шумилова М.С., 7-й гвардейской, 66-я армия Жадова А.С., 5-й гвардейской армии Тихий Дон. Переброска танковых дивизий из 4-й армии Гота на отражение Малого Сатурна облегчило развитие наступления советских войск, собранных для отражения деблокирующего удара на Котельниковском направлении. Чтобы отступление не превратилось в бегство, в состав л 7 танкового корпуса 4-й танковой армии ГОТА была передана моторизованная дивизия СС «Викинг» из состава 1-й танковой армии. В середине января К ней прибавилась 16-я моторизованная дивизия, закрывавшая ранее стык между группами армии А и Дон. Котельникова было оставлено немецкими войсками уже 29 декабря 1942 года. Перед наступающими 2-й гвардейской и 51-й армиями открылись степные зимние дороги, ведущие из Котельникова прямо на Ростов и Батайск, город к югу от Ростова. В этих условиях советское командование вернулось к идее отсечения пути отхода войск противника, находившихся на Северном Кавказе. Как символ перехода операций на внешнем фронте окружения Сталинграда на качественно новый уровень, 1 января 1943 года Сталинградский фронт Еременко-АИ – Был переименован в Южный фронт. Генштаб Красной Армии предложил, чтобы Южный фронт, сосредотачивая главные усилия на Ростовском направлении, предусмотрел действие частью сил на Тихорецкую. Захват Тихорецкой отрезал бы Кавказскую группировку противника от Ростова и вывел советские войска на тылы Первой танковой армии немцев. Ставка приняла это предложение. План дальнейших действий войск Южного фронта был утвержден и принят к исполнению. Одновременно был подготовлен план по отсечению группы армии А от переправ в Крым на Таманском полуострове. Этому должна была воспрепятствовать Черноморская группа войск Закавказского фронта своим ударом на Краснодар, Тихорецкую, с выходом навстречу войскам Южного фронта. Северная группа войск должна была своими действиями сковать противника боями на занимаемых им рубежах, не позволить ему оторваться и выскочить из клещей Южного и Закавказского фронтов. В случае успеха в окружении оказались бы 25 дивизий, Что превысило бы численность окруженной в Сталинграде 6-й армии Паулюса, операция получила кодовое наименование Дон. В свою очередь, Гитлер в эти же дни отдал приказ об отводе далеко выдвинутого на запад фланга группы А Первой танковой армии на участок Пятигорск Прасковея по реке Куме. Эвакуировать весь Кавказский фронт еще не планировалось. Отход начался 1 января 1943 года. Технически отход первой танковой армии на рубеж реки Кума мог быть произведен только постепенно от рубежа к рубежу, чтобы обеспечить вывоз имущества и эвакуацию раненых, находящихся в госпиталях на курортах Кавказа. Для этого требовалось 155 эшелонов по 20 эшелонов на дивизию. Ввиду низкой пропускной способности железной дороги отход первой танковой армии на рубеж реки Кума мог быть выполнен в течение 25 дней. Таким образом, несмотря на принятое решение на отход, у советского командования было время до конца января чтобы отрезать группу армии А на Кавказе. Наступление Южного фронта. Несмотря на то, что механизированное соединение 2-й гвардейской и 51-й армии понесли большие потери в ходе отражения деблокирующего удара Манштейна в декабре 1942 года, в первые дни января 1943 года Наступление Южного фронта развивалось успешно. Уже 8 января было сломлено упорное сопротивление немцев на левом берегу Дона в районе Зимовники, после чего 2-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Малиновского, Р.Я., не встречая сопротивления противника, быстро продвинулась в полосе между Доном и Салом, и 10 января, своими подвижными соединениями, форсировала реку Сал в ее нижнем течении. В последующие дни соединения второй гвардейской армии совместно с 51-й армией вели упорные бои, отбрасывая главные силы 4-й танковой армии противника на реке Маныч между ее Устьем и Пролетарской. К вечеру 14 января Главные силы 2-й гвардейской армии выдвинулись передовыми частями на нижнее течение Маныча, обороняемое лишь отдельными слабыми отрядами противника. Когда советские войска 14 января атаковали 17-ю танковую дивизию и моторизованную дивизию СС «Викинг», а 28-я армия подошла с востока к «Пролетарской», Год принял решение эвакуировать соединение своей армии за реку Маныч. Понимая важность удержания советских войск на дальних подступах к Ростову, немецкое командование перебросило на это направление 503-й батальон тяжелых танков «Тигр» и 23ПЗ-3, 75-миллиметровым короткоствольным орудием и... Вторую роту 502 го батальона тяжелых танков 9 тигров и 10 ПЗ-3. Тем временем во исполнение директивы ставки ВГК о выходе Южного фронта на рубеж Шахты Новочеркасск-Ростов-Батайск Еременко АИ сформировал во второй гвардейской армии 14 января механизированную группу в составе 3-го гвардейского танкового корпуса, 2 и 5-го гвардейских механизированных корпусов и 98-й стрелковой дивизии. Командующим механизированной группой был назначен командир 3-го гвардейского танкового корпуса генерал-лейтенант Ротмистров П.А., Группа должна была с утра 17 января наступать на Батайск с задачей к утру 18 января захватить Батайск одним механизированным корпусом «Ростов». Двухдневная задержка между приказом командующего фронтом и датой начала механизированной группы была вызвана необходимостью подать соединением группы Ротмистрова ПА «Горючее». Его предполагалось подать в лучших традициях Блискрига по воздуху 100 тонн 15 января и 100 тонн 16 января. Одновременно были начаты подготовительные мероприятия для высадки в Батайске воздушного десанта. Однако возможности советской транспортной авиации как для снабжения своих по воздуху так и для высадки воздушных десантов, были весьма скромными. Пока мистров П.А. ожидал горючего, подвижные соединения армии ГОТА переправлялись на северный берег Маныча. К 16 января группировка 4-й танковой армии выглядела следующим образом. Моторизованная дивизия С.С. Викинг обороняла окраину Пролетарской, 23-я танковая дивизия обороняла южный берег реки Маныч, северо-западнее Пролетарской. 17-я танковая дивизия переправлялась через временный мост у Буденовской и сосредоточивалась на правом берегу реки. Несмотря на все сложности, командование Южного фронта не оставляло мысли о захвате Батайска тем или иным способом. Вечером 17 января Еременко АИ приказывает подготовить группу самолетов ПС-84 для выброски примерно 300 парашютистов в районе Батайска. Высадка была запланирована на 19 января. Но 300 парашютистов также было совершенно недостаточно для захвата Батайска в условиях действий в этом районе танковых частей и соединений противника, в том числе батальона «Тигров». Идея высадки воздушного десанта в Батайске занимала умы командования Южного фронта длительное время, но так и не была реализована. Соединение механизированной группы Ротмистрова ПА переправились через Маныч 19 января. Поскольку кризис с Горючим не был преодолен, Для прорыва на Батайск Ротмистров МПА был создан отряд в составе 8 танков Т-34 и Т-70, 5 бронемашин, 9 бронетранспортеров и 200 автоматчиков. Возглавил отряд командир 19-й гвардейской танковой бригады гвардии полковник Егоров АВ. Двигаясь по маршруту Малая западенка, Красный, Койсуг. Отряд перерезал железную дорогу и атаковал город. Однако взять Батайск такими слабыми силами было, конечно же, невозможно. Отряд был встречен огнем. 5 Т-34 и 2 Т-70 были сразу же подбиты. Затем последовала контратака. Отряд Егорова А.В. вынужден был занять круговую оборону в районе совхоза имени Ленина и поселка имени ОГПУ. В течение двух дней отряд вел тяжелые бои в окружении, израсходовав почти все снаряды. В связи с тем, что кончилось и горючее, Ротмистров П.А. приказал Егорову А.В. ночью пробиваться на север, организовав навстречу ему удар 3-й гвардейской танковой бригады. Маневр был проведен удачно, и остатки группы соединились с главными силами 3-го гвардейского танкового корпуса. Войска 51-й и 28-й армий, преследуя противника, 22 января овладели Сайском и выдвинулись на рубеж Красный Маныч, Богородицкое. В последнем пункте была установлена связь с конномеханизированной группой Северной группы войск Закавказского фронта. 24 января Гитлер принял решение, чтобы теперь уже вся первая танковая армия, если это окажется возможным, была отведена через Ростов. Это решение объяснялось тем, что отход на Таманский полуостров Выключал армию из борьбы на южном секторе фронта. Напротив, отход через Ростов означал вливание в состав группы армий Дон потрепанных, но опытных и боеспособных соединений. Отход Первой танковой армии через Ростов вынуждал Четвертую танковую армию Гота продолжать борьбу на подступах к городу. К 23 января 1943 года Л-7 танковый корпус, уплотнивший свои боевые порядки в связи с постепенным сокращением фронта, начал переходить в контратаки против группы Ротмистрова ПА. В это время 3 танковый корпус насчитывал в своем составе всего 11 танков и был не способен к активным действиям в таком же состоянии, находились 2-й и 5-й гвардейские механизированные корпуса, имели в строю не более 45-50 танков. Части механизированной группы Ротмистрова ПА в течение 24, 25 и 26 января вели упорные бои и понесли большие потери как в личном составе, так и в материальной части и артиллерии. 30 января танковые соединения 2-й гвардейской армии уже были на последнем издыхании. На эту дату 3-й гвардейский танковый корпус имел в строю 9 танков и 350 человек личного состава. 5-й гвардейский механизированный корпус – 8 танков и 1000 активных штыков. 2-й гвардейский механизированный корпус – 8 танков и две человек. Четыре отдельных танковых полка в сумме насчитывали 24 танка. Ослабление подвижных соединений и растяжка линий снабжения привели к медленному развитию наступления Южного фронта. Только 7 февраля 1943 года соединение 28-й армии Завязали бои за Батайск и Ростов. Последний был освобожден 14 февраля, когда уже в полную силу развернулось сражение за Харьков.